И это вы говорите мне? Уж кто-кто, а я-то знаю. Всякий раз, слушая, как декламирует элегию, он внимательно следил за текстом и поправлял, если какое-нибудь слово оказывалось неточным, ревниво оберегая каждый стих, словно это было его собственное творение. Только позднее. Когда настоящий автор стал известен, ему пришлось расстаться с незаслуженной славой. Тогда он начал поносить элегию, не признавая никаких достоинств за этой навозной поэзией для проституток, как он выражался. Горячая полемика, развернувшаяся вокруг элегии, сделала ее чрезвычайно популярной. Ее читали и заучивали наизусть, Декламировали в барах на рассвете, когда кашаса пробуждала самые благородные чувства. Чтецы меняли прилагательные глаголы, иногда путали и проглатывали целые строфы, но даже искаженное, залитая кашасой или валяющейся на полу в кабаре, элегия превозносила гуляку до небес был автор этих строк, он выразил общее настроение того мирка, где Гуляка обитал с юношеских лет, став со временем его своеобразным символом. Элегия была самой большой похвалой молодому игроку. Если бы Гуляка услышал столько лестных и печальных слов в свой адрес, он не поверил бы своим ушам. При жизни он ни разу не заслужил таких похвал. Напротив, ему постоянно приходилось выслушивать упреки, советы и проповеди по поводу его непутевой жизни и бесчисленных пороков. Впрочем, забвение дурных поступков Гуляки и прославление его мнимых достоинств, благодаря чему он превратился в героя, личность почти легендарную, оказалось недолгим. Спустя неделю после его смерти все постепенно стало на свои места. Мнения консервативных кругов, пекущихся о морали и благопристойности, выразили комушки и соседки, вступившие в единоборство с проникнутым духом анархии и безнравственности по нигирикам гуляки, который исходил от вольнолюбивого сброда, завсегдатый в публичных домах и казино, пытавшихся подорвать устои общества. Так возникла еще одна волнующая проблема, словно недостаточно было волнений с элегией. Впрочем, имя автора, теперь навечно вошедшее в Золотой фонд отечественной литературы, было наконец установлено. Через несколько лет после смерти Гуляки Адорико получил в подарок от поэта нескромные легии. Кроме него, еще двое удостоились этой чести. Замечательно изданные. Тиражом 100 экземпляров. С автографом автора и гравюрами Салазан Санетто.